На первой же остановке за городом они приступили к проверке груза. Кинга читала вслух названия и коды на упаковке, а Надя проверяла их соответствие фактурам. Только в одном случае номера не совпали с накладными. Пришлось звонить Алексу. «Можешь повторить последние восемь цифр?» — спросил он спокойно. «Все в порядке. Это новая модель болгарок», — сказал он. «Ты сама такие хотела. Расхождение с компьютером говорит одно. Они прислали лучшее. Звони мне, когда будешь под Мюнхеном. Наш товар уже прошел досмотр и лежит у таможенников. Скажи то водителю. С нетерпением ждем вас. Ну, в смысле, Карина ждет. Я пока еще в Цюрихе». Человек всегда что-нибудь делает в жизни в первый раз. Вот и она впервые в жизни ехала на грузовике. В течение нескольких десятков километров она сидела, свернувшись в огромном кресле, сжимая свою сумку. Молчала, слушая дурацкие разговоры по дорожной рации, доносившейся из динамика над головой. Через несколько километров перестала обращать внимание на раздававшиеся в кабине слова, из которых шлюхи и придурки были самыми приличными. «Я слушаю эту болтовню», — сказала Кинга, указывая на небольшой черный ящичек, подвешенный к потолку над стеклом. «Потому что иногда кто-то предупреждает о полицейских радарах на дороге или подсказывает какой-нибудь объездной путь. Вообще-то, если тебе мешает, я могу отключить рацию. В Германии разговоров будет гораздо меньше. Да и мата будет меньше. А может и не меньше, но по-немецки. А по-немецки это уже вроде как бы и не мат». В Светске они были без нескольких минут 9. Когда возвращались в Германию из Польши, ее отец всегда там останавливался. На заправке. последней перед границей. В ресторане заказывал журек, всегда с яйцом и всегда без хлеба. Съедал суп, даже если не был голоден, независимо от времени суток. Только после еды они ехали дальше. Такой вот странный ритуал – Журик на польско-немецкой границе в Светско. Обязательный номер программы. И точка». После смерти отца, когда однажды вечером они с бабушкой Сесилией сидели на террасе в саду, она напомнила об этом его странном обычае. Сесилия подумала и сказала. «Знаешь, девочка, в Светско твой отец встретил маму. Автобус, на котором она ехала в Берлин, остановился там, чтобы заправиться». Твоя мать присела за его столик в ресторане, когда он ел журик. «Съешь со мной журик?» — спросила она Кингу, когда они въехали на заправку. Девушка только улыбнулась в ответ, а когда остановила машину на заправке, объяснила. «Сегодня не смогу. Здесь нужно заправиться и сразу уезжать. Сама видишь, какое столпотворение на площадке. Здесь все останавливаются, потому что тут последнее место, где можно купить курево по сносным ценам. «Но прежде чем я заправлюсь, ты успеешь спокойно поесть. У меня ведь не скутер, я закачиваю 800 литров. А на это время мне нужно чуть побольше», — говорила она, надевая перчатки. «Мне возьми кофе. Большой, черный, три ложки сахара без молока. Но за приглашение спасибо». Она не смогла вспомнить, когда была в этом ресторане в последний раз. Но наверняка уже после эпического возвращения из Гамбурга в Польшу. За один раз такое возвращение провернуть не удалось. После нескольких лет жизни в другой стране не получится так просто все упаковать, закрыть за собой дверь и уехать. Ее отец возил вещи из Гамбурга почти год. Если было место в машине, брал и её. Она любила эти поездки. Папка был тогда на время поездки только для нее. Рассказывал разные истории, придумывал для нее викторины, Иногда они слушали аудиокниги, иногда останавливались в лесу и собирали ягоды. «А сейчас, пока мы еще в Польше, куда мы с тобой поедем, Надюся?» — спрашивал он. И она отвечала с заднего сидения. «Как это куда? На журок, папулечка». Но сегодня за Светском они застряли в жуткой пробке. Кинга пила кофе. Она отключила водительскую рацию, потянулась за телефоном и сказала. «Трудолюбивые немцы вот уже три года строят здесь дорогу. Если они будут продолжать такими темпами, то еще до того, как закончат, шоссе придется ремонтировать. Автострада номер 12 — худшая дорога в Германии. Тоже мне, автострада свободы. Иногда я думаю, что это делается с какой-то целью. Может, они не хотят облегчать собственному народу иммиграцию в Польшу». Она засмеялась. «Навигатор сообщает, что мы уже больше часа как на месте», — сказала она, глядя на мобильный. «Я могу включить музыку или предпочитаешь скучать в тишине?» «Ты скучаешь по нему?» «Мне это знакомо». «Самая большая тоска в первые часы», — неожиданно сказала она. Надя посмотрела на попутчицу, отбросила волосы и выдрузила солнцезащитные очки на лоб. «Я не грустная, просто задумчивая», — ответила она. «Он так красиво целовал тебя на прощание. Я смотрел на вас». «Как его зовут? Расскажи что-нибудь о нем. Вот я, например, всегда любила говорить о своих парнях. Мне это было приятно. Хотя чаще всего...» И здесь она усмехнулась. «Мне приходилось врать». «Если включишь какую-нибудь тихую музыку, расскажу. И не буду врать». Кинга полезла в бардачок, достала черный альбом для компакт-дисков, перелистнула прозрачные пакетики странички, наконец остановилась на одном. «Это же однажды! Этот ирландец с чешкой! Боже, как же я рыдала на том фильме!» — воскликнула Надя, узнав музыку уже после первых нескольких тактов. «Я тоже. Я недавно ночевала в Цюрихе и была на их концерте. Тоже плакала», — призналась Кинга. «А теперь рассказывай». Она начала с конца, с прощания несколько часов назад. А когда они проехали Берлин и повернули к Лейпцигу, рассказала о первой встрече на мостке над озером и о том, как она лифчиком перевязывала рану, останавливая кровь, хлиставшую из его пробитой гвоздем ноги. Кинга не обронила за все это время ни слова. Только когда Надя закончила свой рассказ, тихо сказала. «Я бы не бросила его. На твоем месте я никогда бы не поехала в Мюнхен, Никогда». Перед Йеной остановились на огромной стоянке, полной грузовиков. Надя указала на застекленный ресторан рядом с заправочной станцией и сказала. «Здесь нам журок не подадут, но у них лучшие колбаски на трассе. Я знаю, что говорю. Приглашаю тебя». Приглашение было принято. Когда сидели за столом и пили чай, Надя спросила. «Но ты все время в разъездах, все время оставляешь кого-то. Тяжело должно быть, да?» Кинга посмотрел на нее грустно. «Никого не оставляю. Некого мне оставлять. Никто меня не ждет. А уезжаю, чтобы со мной такого не случалось, по крайней мере, в течение нескольких следующих лет». Когда вернулись в машину и двинулись дальше, Кинга рассказала, как она дошла до жизни такой бродяжьей. «До того, как сесть за руль, я была косметологом». Сидела спокойно в чистом, уютном, ароматном кабинете, делала пилинги, мезотерапию, подтяжки лица, эпиляцию и другие подобные штучки. Потом в один прекрасный день она яростно хлопнула дверью уютного кабинета и перевернула свою жизнь вверх ногами, потому что решила исполнить мечту, к которой её родители с самого начала относились как к капризам неблагодарной зажравшейся девчонки. Она хотела, как и ее старший брат, водить грузовики, а не бороться с чем то прыщами и заниматься эпиляцией подмышек и промежностей. Мечта сбылась, но вскоре оказалось, что новая работа — это не только путешествия по миру, свободы и приключения. Рассказывала, что случается иногда с женщинами-дальнобойщицами. Особенно если этой женщине только 25, если она миниатюрная, да еще с детским лицом. Она также рассказала, что сбежала в этот шовинистический мужской мир, чтобы, как ни парадоксально, больше никогда не причинить боль какому-нибудь мужчине. Кинга рассказала свою историю, а потом они долго ехали молча. Надя решила достать книгу, от которой все еще исходил тот волшебный аромат, который может быть только у новой книги, прямо из типографии. Ей нравилось нюхать недавно купленные издания. Один запах был у романов, другой у просто толстых томов, и совсем по-другому пахли сборники рассказов. По-разному пахли книги, купленные ею в книжных магазинах Берлина и книги из Польши. На эту она наткнулась в небольшом книжном магазинчике на вокзале Вольштейне. Якуб, как всегда, отправился на поиски раритетов по букинистическим, а она незаметно ускользнула и вернулась к вокзальному книжному прилавку. Пожилой пан уверенно подвел ее к нужной полке. — Пане повезло. Наш последний экземпляр. Пане успела. Прокомментировал он ее покупку. Спрятала приобретение в сумочку и вернулась в букинистический к Якубу, который даже не заметил, что ее не было какое-то время. И вот только сейчас, в дороге, она начала читать, вернее, перечитывать. Она читала книгу и раньше, но тогда прочла ее запоем и многое успела подзабыть. Дошла до описания ужасной трагедии, которая произошла под эстакадой, когда молодой парень, избегая наезда на коляску с младенцем, врезался в мост и сгорел на месте. Так ведь это ж было здесь, в Мюнхене, а в начале главы было указано точное место происшествия. Виадук находился недалеко от института, в котором работал тот несчастный Якуб, герой книги. И неизвестно зачем, не иначе как знак свыше, там было приведено подробное описание, как туда добраться. На Google Картах она нашла эту точку и скоро на спутниковой фотографии увидела въезд на виадук. Потом на немецких сайтах искала информацию по ключевым словам. 29 января 1996 года румынская проститутка пожар автомобиля, смерть студента поисковик выдал ссылку на архив мюнхенского таблоида. Кстати, тот факт, что вы можете добраться до такой информации 20 лет спустя и при этом летя в грузовике по шоссе, показался ей чем-то запредельным. В сухой репортерской статье было краткое описание трагического события, полностью совпадавшее с фрагментом в книге. Никогда раньше не думала об этом романе как об описании реальной истории. «А что ты читаешь?» — услышала вдруг голос Кинги. Надя показала обложку книги. «Мать честная! Что за день? Сначала однажды, а теперь это?» — воскликнула Кинга. «Помню, как однажды на парковке в Болгарии я читала эту книгу с фонариком. И остановилась лишь тогда, когда сдохли батарейки. Это мне тогда вышло боком. Связалось с каким-то придурком из Варшавы. Не имел ничего общего с Якубом из этой книги. Постойка. «А твоего парня вроде тоже Якуб зовут». «Абсолютно случайно. Бывают совпадения», — ответила она. «На свете нет ничего случайного. Это тебе каждый дальнобойщик скажет», — заметила Кинга, снова глянула на обложку и добавила. «С недавнего времени я перестала верить в случайности». «Ну ладно, читай себе спокойно. Слово не скажу до самого Нюрнберга. Обещаю, завидую тебе, что у тебя еще столько страниц впереди». Надя читала. Неспешно. Внимательно. Теперь уже не так, как в первый раз. В книге было много фактов, много дат, многочисленное описание мест, иногда с массой подробностей. Когда она дошла до кульминации, до событий в Париже, заметила, что появляется название конкретного отеля. Отель «Реле Боске» на улице Шан-де-Мар, рядом с Эйфелевой башней. В пяти минутах ходьбы от станции метро «Военная школа». Она зашла на сайт отеля. Все совпадало. Фотографии из интернета, дата. самолет ТВА, летевший из Нью-Йорка в Париж, на самом деле упал в Атлантический океан 18 июля 1996 года. Соответствовало также расположение отеля мариот Маркиз» на Манхэттене, недалеко от Таймс-сквер. Именно из этого отеля герой книги Якуб отправился на такси, которое застряло в пробках, и он не успел в аэропорт. А может, это не вымысел? Может быть, здесь описаны реальные события, всколыхнувшие эмоции и воспоминания автора? Или, может быть, этот Вишневский из Франкфурта, ученый с кучей званий, по профессиональной навязчивой скрупулезности заботился обо всех мельчайших деталях, потому что такой зануда и иначе писать не умеет? Ведь в научных работах должна присутствовать истина и только истина. Возможно, написанию предшествовали детальные и глубокие исследования. А может, он вообще ничего не исследовал, потому что все это произошло с ним самим? Может быть, писателю достаточно хорошей памяти, думала она, глядя на шоссе. Она отложила книгу, как только заметила указатель на центр Нюрнберга и сразу позвонила Карине. Надя, наконец-то! Ты почему не отвечаешь? Я волновалась. «Зачиталась. Прости», — ответила она тихо. «Дорогая, попроси водителя, чтобы съехал на стоянку на раз фюрхольцен — сказала она. Алекс сказал, что ты едешь на каком-то монстре, которому не въехать на парковку перед президиумом. Пожалуйста, не рискуй, а то еще чего доброго телевидения объявит это нападением Польши на Германию. Я пришлю на парковку двух перевозчиков поменьше, они примут наш товар». У нас есть разрешение на автомобили до 3,5 тонн. Кари, сама объясни это водителю, потому что я могу что-то не так передать, сказала она и вручила трубку Кинги. Когда они заехали на стоянку, там уже стояла Карина перед своим Мерседесом с букетом белых роз. Надя выскочила из кабины и бросилась к ней. Обнялись до да так крепко, что Надя почувствовала шипы роз у себя на спине. «Ты даже не представляешь, как я скучала по тебе!» — шептала она. Через некоторое время Карина вырвалась из ее объятий и подошла к Кинге. Перебросились парой фраз. Кинга открыла дверь прицепа. Через минуту подъехали два белых молотонажных грузовичка. Карина с открытым ноутбуком в руках стояла между машинами, контролируя перегрузку. Кинга была внутри прицепа. Несколько мужчин переносили поддоны из трейлера в грузовички. Когда машины отъехали, Кинга припарковала свой тир рядом, выскочила из кабины и подбежала к ним, пожала руку Наде и бросила на прощание. «Если что-то нужно будет, типа сделать пилинг или перевести тиром, звони». Потом подошла к Карине, подала открытую в нужном месте папку и сказала, «Мне здесь только ваша подпись нужна, и я поеду». Карина полезла в сумочку, надела очки и внимательно прочитала. «Я не подпишу этого. Ни в коем случае», — решительно заявила она. Кинга посмотрел на нее тревожно. «Но ведь все сходится?» — начала неуверенно. «Не все», — спокойно ответила Карина. «В этом разделе о получении груза в указанном получателем месте, в радиусе 50 километров от адреса предоставления, ничего не написано, что вы будете делать после передачи груза. Мы получили груз в этом радиусе». «Что вы собираетесь сейчас делать?» — спросила она строго. «Ну как что? Вернусь к своей фуре и лягу спать. Койка в машине имеется». «Может быть, и имеется. Да только не придется вам, отмахавшей почти 900 километров, спать на узкой койке в машине. Не допустим. Из солидарности. Из какой? Женской, шоферской или общечеловеческой вам выбирать». Сейчас мы все вместе поедем в отель, а завтра утром наш водитель доставит вас на парковку. По пути Карина рассказывала о плане Президиум. Алекс снял целый этаж отеля. На три месяца. Большая часть команды уже там. В принципе, отель мог бы быть и получше, но главное его достоинство — он близко находится от здания Президиума. «Завтра мы принимаем объект. Можешь себе представить, мы не немцы, не швейцарцы!» — воскликнула она гордо. «Без тебя этого бы не случилось. И я, и Алекс это знаем», — тихо сказала она и пожала ей руку. «Хорошо, что ты наконец приехала, а эти розы от Алекса прислал из Цюриха. Никакой какой-то цветочной почты. Действительно из Швейцарии. Сегодня утром прилетели. В этом весь Алекс». «А что это за президиум?» — спросила вдруг Кинга, вмешиваясь в разговор. «Куча камней, кирпичей, досок и горы цемента. А если серьезно, то красивое здание в центре Мюнхена», — пояснила Надя. «Мы делаем ему, если можно так выразиться, пилинг». Карина взорвалась громким смехом и, кивая головой, заметила. «Но «Ну, ты скажешь, так скажешь. С сегодняшнего дня буду цитировать тебя в своих лекциях». Небольшая стойка регистрации в трехэтажном отеле граничила с уютной столовой с черно белыми фотографиями довоенного Мюнхена. Массивные деревянные столы, высокие стулья, на столешнице напротив входа стояла тарелка с легкой закуской, две бутылки вина и несколько бокалов. Кинга попрощалась и пошла в свой номер. Надя подошла к стойке регистрации, молодой портье начал говорить с ней по-английски с заметным славянским акцентом. «Мадам Погребный, сердечно приветствуем вас в нашем отеле. Не слишком ли я нарушу ваше личное пространство, если спрошу? Это русская фамилия?» Подписав регистрационную карточку, она сказала по-русски. «Украинская. Хотя бабушка утверждала, что молдавская. Однако, когда я проверяла ее происхождение, выяснилось, что большинство погребных живет в Польше, так что я полька. Партье улыбнулся, и, отдав ей паспорт, он ответил также по-русски. «Полька, тогда вдвойне странно, потому что у вас немецкий паспорт». «Паспорт? Ну да, есть у меня паспорт. Германия — единственная страна, которая допускает второе гражданство. Однако на территории Германии нельзя предъявлять никаких других, кроме немецких, документов, если у тебя есть немецкое гражданство. Это сложная история», — спокойно резюмировала она. «Гражданство — дело официальное, а национальность — дело сугубо личное, как бы интимное. Я пробуду здесь три месяца, так что у нас, возможно, будет время прояснить этот вопрос. А может, и не придется делать этого, потому что, судя по вашему акценту, вы прекрасно понимаете разницу». «Не уверен. Вряд ли. Ведь я здесь родился», — ответил удивленный партье. си аух...» — сказала она, намеренно перейдя на немецкий. — Можете себе представить, что я тоже немецкий? В этот момент к стойке подошла Карина с бокалами. — Надя, сколько еще тебя ждать? Давай выпьем, наконец. Целый день ни капельки во рту. И вот теперь, когда я, наконец, могу, ты переключился на нашего Сергея. Они сели за столиком в углу обеденного зала и начали разговаривать. «Тебе идет этот загар, особенно к соломенному цвету волос», — сказала Карина. «Кстати, я разговаривала вчера по телефону с настоятельницей. Не знаю, как насчет твоего Якуба, но ты влюбила в себя несколько монашек. Она мне жаловалась, что две уже хотят покинуть монастырь и уехать помогать в Африку». «Я думаю, что даже знаю, о ком речь», — ответила Надя. «Приходили ко мне в келью, и мне пришлось им рассказывать о наших детишках в Кигале». «А теперь быстро говори, какой план на завтра?» — спросила она. «Ну, до полудня можешь спать. Всю команду я собираю в час дня. А Алекс прилетает в одиннадцать, так что спокойно успеет. Хочет обязательно быть. Кроме того, появится этот чиновник из магистрата. Когда он узнал, что ты будешь, лично мне это подтвердил. Немного волнуюсь, потому что он думает, что ты моя начальница. Ты же знаешь немцев?» — засмеялась она. Разговор затянулся до полуночи. На Надю накатила усталость. Долгая дорога, а теперь вино. Карина заметила это. Она оставила ее за столиком и пошла к стойке регистрации. Через некоторое время появился Сергей с ее чемоданом. Надя посмотрела на него и сказала по-немецки. «Пожалуйста, оставьте, я сама справлюсь». Ее номер находился в самом конце узкого коридора, на втором этаже рядом с апартаментами Карины. Она бросила чемодан на кровать, включила ноутбук, хотела написать Якубу, что все в порядке, что постоянно думает о нем и что немного выпила. Квадратное решётчатое окно выходило на небольшую, уложенную тротуарной плиткой площадку, закрытую с правой стороны белой стеной, за которой была рощица с высокими раскидистыми деревьями. Ветви одного дерева почти входили в ее комнату. На площадке она узнала машину Карины. Прямо под окном находилась прямоугольная дощатая конструкция, напоминавшая танцпол. Окруженный высокими каменными горшками с анютиными глазками, посередине стоял круглый деревянный стол, над которым был раскрыт ресторанный зонтик. По сравнению с шумом на оживлённой улице, на которой находился главный вход, Здесь царила удивительная тишина. Она приняла горячий душ, завернулась в полотенце и даже не легла, а всего лишь немножечко прилегла на кровать рядом с нераспакованным чемоданом. «На минуточку, только дух переведу и сразу напишу», промелькнула у нее в голове, и она вырубилась.